Глава 14. Штормовое предупреждение «Я пригласил вас на данное заседание», — заявил председатель, — «в связи с тем, что доктор Переро хочет сообщить нам нечто чрезвычайно важное. Он настаивает, чтобы мы немедленно связались с капитаном Нортоном, используя то самое внеочередное право, которого, смею заметить, нам удалось добиться с таким трудом. Однако заявление доктора переры носит довольно специфический характер, и прежде чем мы предоставим ему слово, я предлагаю заслушать отчет о проделанной работе, который подготовила доктор Прайс. Да вот еще что. Отсутствующие просили передать свои извинения. Сэр Льюис Сэнс не может быть с нами, так как в настоящий момент председательствует научной конференции, и доктор Тейлор также просил извинить его». Это последнее обстоятельство, признаться, радовало Боуза. Антрополог потерял к Раме всякий интерес, едва стало ясно, что лично ему широкого поля деятельности не представится. Как и многие другие, он испытал горькое разочарование, узнав, что движущийся мирок мертв. Теперь, конечно, нечего и ждать ни материала для сенсационных книг, ни видеопередач, посвященных ритуалам и обычаям Раман. Пусть кто хочет выкапывает скелеты и классифицирует находки, такого рода вещи Конрада Тейлора не привлекали. Единственное, что еще, пожалуй, могло бы заставить его вернуться в комитет, это какие-нибудь оставленные раманами выдающиеся произведения искусства, подобные, например, знаменитым фрескам Теры и Помпеи. Тельма Прайс, археолог, придерживалась диаметрально противоположной точки зрения. Она предпочитала раскопки и руины, свободные от обитателей, которые только создают суматоху, несовместимую с бесстрастными научными исследованиями. Дно Средиземного моря в этом смысле было идеальной зоной, по крайней мере до тех пор, пока под ногами не стали путаться проектировщики городов и художники по ландшафту. Рама был бы еще ближе к идеалу, если бы не доводящая до бешенства мысль, что он находится за сто миллионов километров, и она никогда не сможет наведаться туда собственной персоной. «Как вы уже знаете, — начала она, — Капитан Нортон совершил пока одну экспедицию протяженностью почти 30 километров, не встретив никаких серьезных трудностей. Он обследовал своеобразную траншею, обозначенную на ваших картах как прямая долина. Назначение ее по-прежнему неясно, хотя очевидно, что она играет важную роль, ибо, как и две аналогичные долины, тянется во всю длину рамы и прерывается лишь в районе Цилиндрического моря. Затем экспедиция повернула влево или на восток, если ориентироваться по Северному полюсу, и достигла Парижа. Как видно на этой фотографии, снятой телескопической камерой Атоси, Париж представляет собой несколько сотен строений, разделенных широкими улицами. А вот эти фотографии сделаны группой капитана Нортона непосредственно на месте. Если Париж действительно город, то город очень странный. Обратите внимание, ни в одном из строений нет ни окон, ни дверей. Это гладкостенные прямоугольные сооружения одинаковой 35-метровой высоты. И кажется, что они так и отштампованы вместе с корпусом, ни швов, ни стыков. Взгляните на этот снимок крупным планом, и вы увидите, что стены плавно смыкаются с основанием. Мое личное мнение таково, что это вовсе не жилые помещения, а какие-то склады или гаражи. В поддержку моей гипотезы говорит, к примеру, вот эта фотография. Такие прорези или желобки сантиметров по пять шириной бегут буквально по всем улицам. Более того, подходят к каждому строению и упираются в глухую стену. Они поразительно напоминают трамвайные пути начала 20 века и, очевидно, являются частью какой-то транспортной системы. Мы никогда не задавались целью подводить общественный транспорт каждому отдельному дому. Это же экономически нелепо. Куда проще, чтобы человек прогулялся полуквартала. Но если в этих строениях размещены склады каких-нибудь тяжелых материалов, тогда такая мера приобретает смысл. «Могу я задать вопрос?» — осведомился представитель земли. «Разумеется, сэр Роберт. Неужели капитан Нортон не сумел проникнуть...» Ни в одной из этих строений. Нет, не сумел. Прослушав его доклад, вы поймете, что он и сам был очень расстроен. Сначала он решил, что проникнуть внутрь можно только из-под пола. Потом обнаружил желобки транспортной системы и изменил свое мнение. Но он хоть пытался? А что он мог сделать без взрывчатки или специальных инструментов? Естественно, что он и не хотел прибегать к подобным средствам, не испытав все другие возможности. «Понятно!» — воскликнул вдруг Денис Соломонс. «Техника кокона!» «Извините, не поняла?» «Техника кокона — методика, разработанная лет 200 назад», — продолжал историк. Ее не без иронии называли «защитой от моли». Для предохранения от порчи предмет покрывают пластмассовой оболочкой, которую заполняют инертным газом. Первоначально так хранили военное снаряжение между воинами. Представьте себе, укутывали целые корабли. Да и сейчас к этой методике прибегают в музеях, испытывающих нехватку складских помещений. Ни одна живая душа не знает, что именно содержат в себе иные коконы вековой давности в подвалах Смитсоновского института. Долготерпение не принадлежала к числу добродетелей Карлайла Переры. Он жаждал швырнуть заготовленную им бомбу и более сдерживаться не мог. «Господин председатель, разрешите мне? Все это очень интересно, но мне кажется, что информация, которой располагаю я, носит более срочный характер. Если у присутствующих нет возражений, прошу вас, доктор Перера. не в пример Конраду Тейлору, Экзобиолог отнюдь не считал, что Рама обманул его ожидания. Правда, он уже не надеялся встретить там жизнь, но был совершенно уверен, что рано или поздно удастся найти останки существ, построивших этот фантастический мир. Ведь исследования едва начались. Правда, времени на них осталось ужасающе малосчитанные дни, и Индовору придется спасаться бегством, чтобы невзначай не коснуться Солнца. Хуже того, если верны его вчерашние вычисления, контакт человека с рамой окажется еще кратковременнее, чем предполагалось, потому что абсолютно все проглядели одну деталь. Согласно последним данным, начал он, одна группа сейчас движется к Цилиндрическому морю, а другая во главе с капитаном Нортоном разбивает опорную базу у подножия лестницы «Альфа». Затем капитан намерен снаряжать по два отряда одновременно. Людей у него немного, и он надеется, что таким образом их удастся использовать с максимальной эффективностью. План неплох, если только у Нортона останется время на его выполнение. Я посоветовал бы капитану немедленно объявить тревогу и приготовиться к полной эвакуации через 12 часов. Нет-нет, позвольте, я объясню. Удивительно, что никто пока не обратил внимания на бросающуюся в глаза аномалию. Рама давно уже пересек орбиту Венеры, а внутри его до сих пор мороз. Но ведь внешняя температура объекта, освещенного прямыми лучами Солнца, на таком расстоянии достигает 500 по Цельсию. Дело в том, разумеется, что Рама просто еще не успел разогреться. В межзвездном пространстве он должен был остыть почти до абсолютного нуля, до минус 270. Сейчас, по мере приближения к Солнцу, внешние слои корпуса раскалились почти до точки плавления свинца, а внутри еще держится холод. Нужно время, чтобы тепло проникло сквозь километровую толщу металла. Есть такое изысканное десертное блюдо. Горячее снаружи, но с мороженым в середине. Не помню, как оно называется. Запеченная Аляска. Его, к сожалению, частенько подают у нас на межпланетных банкетах. Благодарю вас, сэр Роберт. Именно такова в настоящий момент и ситуация на Раме. Но продлится она недолго. Многие недели солнечное тепло прокладывало себе дорогу внутрь цилиндра, и буквально в ближайшие часы можно ожидать резкого подъема температуры. Однако проблема не в этом. К тому времени, когда нам так или иначе придется покинуть Раму, климат там будет не жарче умеренного тропического. Тогда в чем же дело? Могу ответить в двух словах, господин председатель. Поднимутся ураганы.